Большая тень мелькнула впереди и исчезла в одном из боковых отверстий. Черт! Рипли прижала коробку с котом к груди и вжалась в стенку. Таких свиданий она не планировала для этой прогулки. Она медленно двинулась вперед, то переходя на бег, то замирая у темных провалов ответвлений. «Вперед! Только вперед!» – шептала она, выставляя ствол огнемета. Белый купол черепа шлема блеснул впереди. Рипли нырнула в нишу, пытаясь восстановить участившееся дыхание. Чувства были обострены до предела, и она всем телом ощущала приближение чужого. Осторожными, быстрыми шагами она пробиралась в глубине зловещей темноты, бившейся в оранжевые истерике мигалок. «Нога!» Запуталась в ползущем по полу кабеле, и Рипли стала терять и равновесие, падая на спину. Руки инстинктивно вытянулись вперед, пытаясь схватиться за несуществующую опору. Тяжелая коробка с котом вырвалась из слабеющих пальцев и, кувыркаясь, полетела вперед, грохоча подпрыгивая на жестком полу тоннеля. Как кошка, развернувшись в воздухе, Рипли упала на живот, ухитрившись не выронить при этом огнемета. Супая морда чудовища появилась в проходе, медленно склоняясь над коробкой и рассматривая ее. «Не смей его трогать, сволочь, не смей!» Заорала Рипли, направляя ствол огнемета в потолок и нажимая на спуск. Пламя ухнуло, расползаясь по потолку кровавым плотным языком, слизывая полимерное покрытие. Гигантская голова издала хохочущий вопль и скрылась. Только сейчас Репли осознала, что она видела в проеме коридора. Это уже совсем не тот слабо пищавший, бьющий хвостом червяк, вырвавшийся из растерзанного тела Кейна. А гигантское чудовище, превосходящее его по размерам по меньшей мере втрое, Страх сдавил сердце и на мгновение парализовал тело. «Нет, врешь, сволочь, я так просто не сдамся!» Скрипя зубами, прошипела она, подползая к коробке с жалостно мяукающим Джонсом. Рука почти коснулась коробки, как вдруг что-то скрюченное, страшное опустилось сверху и вырвало ее из пальцев. Чужак сжал лапами металлическую коробку и, словно гигантский кенгуру, в три прыжка преодолел тоннель, скрывшись в проходе, ведущем к реакторному блоку. — Нет, Джонс, малыш, нет! Отчаяние исказило лицо Рипли. Она давила, давила на спуск огнемета, и оранжевые клубы метались по пустому коридору. Голос мамочки вновь перекрыл вой сирены. Внимание! До автоматического уничтожения корабля осталось пять минут. Рипли с трудом поднялась с пола и побежала вперед. Слезы застилали ее глаза, спазм, перехвативший горло, мешал дышать. «Зачем тебе, кот, сволочь, зачем? Ведь я знаю, ты не за ним охотишься сейчас. Ты голоден? Ненасытные внутренности просят пищи?» Ты ищешь меня? Или ты просто хочешь поиграть в эти кровавые игры? И Джонс это просто приманка? Но нет. Я не настолько глупа, тварь. Я не доставлю тебе такого удовольствия. Нужно успеть, нужно. Так, теперь налево. Сюда, люк, по коридору длинный, без Джонса будет совсем плохо. На него была вся надежда. Как же я теперь? Ну, мразь. Это будет твоя последняя жертва. На этом проклятом корабле я уж постараюсь. И в этой жизни тоже последний. Обрывки мысли с какого-то фантасмагорического бреда мелькали в голове. я сливалась с бредом, а бред с явью. Рипли рухнула в кресло. Непослушные пальцы забегали по клавишам, кнопкам тумблера, приводя челнок в рабочее состояние. Вой сирен здесь был почти не слышен. Наконец, на дисплее вспыхнула надпись «К запуску готов». Палец завис над большой клавишей запуска двигателей. Вой сирены неожиданно смолк. Рипли застыла с поднятой рукой, вслушиваясь в наступившую тишину. Что это? Галлюцинация или действительно тишина? Она отменила программу запуска и набрала запрос Причина отказа системы самоуничтожения. Отключение питания автоматики реакторного блока. Причина. Информация не может быть выдана в соответствии с приказом номер 937 офицера по науке. Черт. Рипли бессильно откинулась на спинку кресла. Что это может быть? Заклинила автоматику? Бред. Система надежда на все сто. Неполадок быть не может. Что тогда? Что, чужак? Нет, бред, полный бред. Это зверюга не может быть настолько разумна. Или может? Если только это так, то дело плохо. Надо пойти проверить. Или это опять проделки этого сумасшедшего робота, будь он проклят. Все равно никуда не денешься. Надо идти. Рипля открыла люк и медленно выбралась из челнока. Полумрак окутывал все вокруг. Аварийные лампы горели в полсилы, освещая лишь пространство вокруг себя. «Это гораздо хуже, чем я думала», — проговорила Рипли и испугалась собственного голоса, гаснущего в темноте слабым гудящим эхом. Держась за стену, она стала медленно подниматься по крутой и почему-то скользкой лестнице, В техническом блоке было так же темно, как и во всем корабле. Отыскав большой шкаф с инструментами, Рипли сняла с полки переносные фонарики и, повесив пару на ремень, двинулась дальше. Яркий свет слепил уже привыкшие к полумраку глаза.